«Что здесь, черт побери, происходит?» Конан, стоящий над трупом своей жертвы, в изумлении оглядывался. Техотль встал над дрожащим телом последнего ксаталанца, отряхивая кровь с кинжала. Он был ранен и смотрел на Конана с не меньшим изумлением. «Что все это значит?» — повторил Конан, который был ошеломлен тем, что застал Валерию, бьющуюся смертным боем со странными людьми в городе, казавшемся ему безлюдным. Вернувшись из бесплодного путешествия по верхним помещениям и не найдя Валерии в условленном месте, он пошел на шум сражения. — Пять убитых псов! — восклицал и глаза его сияли сатанинским блеском. — Пятеро убитых! Пять пурпурных гвоздей в черной колонне! О, спасибо вам, кровавые боги! — Он воздел руки вверх, и подобный демону стал плевать на врагов и топтать их. Его свежеиспеченные союзники смотрели на него с недоумением, и Конан спросил по-аквилонски, «Это что за ненормальный?» Валерия пожала плечами. Сказал, что зовут его Техотль. Из его болтовне поняла, что его племя живет по эту сторону этого сумасшедшего города, а их враги — по-другую. «Думаю, нам лучше пойти с ним». Техотль перестал плясать на трупах и прислушивался к ним. Причем страх на его лице сменился торжеством. — Теперь уходим, — шепнул он. — Поработали на славу. Пятеро мертвых псов. Мой народ хорошо встретит вас с надлежащими почестями. Но вперед. ли еще далеко. В любую минуту могут появиться ксаталанцы. И будет их многовато даже для ваших мечей. — Веди, — буркнул коном В мгновение ока оказался Техотль на лестнице, ведущей на галерею, а они пошли следом, стараясь не терять его из виду. На галереи он прошел через западную дверь и повел их через анфиладу освещенных комнат. — Что за странный город? — бормотала Валерия. — Что здесь творится? — А Кром его знает, — ответил Конан. Впрочем, людей его расы я уже встречал. Они живут на берегах озера Зуат, у границ земли Куш. Это какая-то помесь паршивых стегийцев с людьми, что пришли с Востока лет двести назад. Они называют себя тлацитланами. Но ручаюсь, этот город не их рук дело. К тыхотлю, казалось, вернулся прежний страх, и он не уменьшался по мере того, как они приближались к цели. Он все еще оглядывался по сторонам и прислушивался. Невольно задрожала и Валерия. Людей она не боялась — Но странный пол под ногами, необыкновенные кристаллы над головой, от цвета которых только гуще становилась темнота по углам, пугливость проводника порождали в ее сердце тревогу, чувство какой-то скрытой сверхъестественной опасности. — Они могут оказаться между нами, этой культ ли прошептал Техотль. — Нужно быть настороже, не то угодим в засаду. «А почему бы нам не выбраться из этого Чертового дворца и не пойти по улице?» — спросила Валерия. «В Ксухотле нет улиц», — ответил проводник. «Нет ни площадей, ни дворов. Весь город представляет собой огромный дворец под общей крышей. Улицей можно назвать разве что большой зал, который тянется через весь город от южных ворот до северных. Городские ворота — единственные, что связывает нас с миром, но их не переступал ни один человек вот уже 50 лет». — И давно вы здесь живете? — спросил Конун. Я родился в Текультле 35 лет назад. И за пределы города не переступал. Ради всех богов двигайтесь тише. В этих залах может быть полно притаившихся демонов. Когда доберемся до Текультли, Ольмек расскажет вам обо всем.